Глава 34. В этом году день рождения Мило пришелся на воскресенье. Давид и Летиция устроили праздничный утренник, на который была приглашена целая толпа ребятишек вместе с родителями. Дом, а в особенности сад, был полон народу весна похоже наконец то прочно установилась летиция напекла всяких вкусностей среди которых фруктовый пирог миндальный кекс и огромный шоколадный торт все это было поглощено с неописуемой скоростью давид как всегда организовывал игры всеми любимые музыкальные стулья без которых не обходился ни один детский праздник и где победителем случайно Стал Мило. Разные конкурсы, где приняли участие даже взрослые, и поиски сокровищ для самых маленьких. Всем было очень весело, крики и смех не смолкали до вечера. Среди приглашенных был и Эрнест. Подрастающий Мило все больше привязывался к старику. Ему нравилась его компания и истории о разбойниках, которые тот ему рассказывал. В верности не было ничего от образцового крестного. Все свободное время посвящающего крестнику. В большинстве случаев он был не в духе, раздражителен, нетерпелив и неосмотрителен. Примерно раз в два года он приносил Мило какой-нибудь подарок весьма сомнительного свойства. В прошлом году, например, он принес два билета на рестлинг в Берси. Летиция сдержанно поблагодарила. но не разрешило Мило присутствовать на таком непристойном и жестоком зрелище. Несмотря на огромное расстояние между ними и Эрнестом и на отсутствие точек соприкосновения, Эрнест не пропускал ни одного дня рождения крестника. Оставался он обычно ненадолго, но зато очень импозантно появлялся в самой гуще электронов в человеческом обличии, которые в своих коротеньких штанишках носились во всех направлениях и замирали, когда Мило дул на свечке. Этот год не составил исключения. Тифен и Сильвен, конечно, тоже были приглашены. Летиция сразу же сказала, что они не обязаны приходить, боясь, что воспоминания о прошедших годах будут для них слишком болезненны. Они обещали зайти ненадолго. Ни за что на свете Тифен не пропустила бы семилетие своего крестника. Семь лет. Возраст сознательный. Тоже жизненный этап. По крайней мере, она так сказала. Летиция терпеливо ждала и не выносила торт со свечками, но когда увидела, что уже четыре часа, а соседи все еще блистают своим отсутствием, решила сходить за ними. На звонок в дверь никто не открыл. Но это ее не особенно удивило. Подтверждение своей догадки она получила, когда увидела стоящую в двух шагах от дома машину. Теперь она была уверена, что они дома. Что ж, наверное, они просто не нашли в себе силы, чтобы прийти на самую важную часть праздника. В этот день особенно остро ощущалось отсутствие Максима. Более того, Мило исполнилось семь лет. Этого возраста Максим уже никогда не достигнет. На миг Летицию охватило дурное предчувствие. Она вспомнила, что день рождения погибшего мальчика будет тремя месяцами позже. В смущении она решила не настаивать и вернуться к гостям. Что она и сделала, не мешкая. Эрнест уже начал проявлять признаки нетерпения. Ему было трудно выносить весь этот шум и гам, и хотелось поскорее уйти домой. Настала пора внести торт. В доме Женьё праздничный шум доносился до самой кухни, несмотря на закрытые двери и окна. Детские крики, взрывы смеха и топот маленьких ног сливались в радостный шум, который не вязался с давящей тишиной, царившей в доме. Стоя перед кухонным столом, Тифен была поглощена работой. Она что-то готовила, смешивая разные ингредиенты, чтобы получилась однородная масса. Когда раздался звонок в дверь, она застыла на месте и затаила дыхание. Несомненно, это была Летиция. Наверняка собиралась вносить торт и пришла узнать, придут ли они. На миг Тифен засомневалась и уже была готова открыть дверь, все объяснить, извиниться и отказаться. Праздничная обстановка. Крики, смех, веселье. Это было уже слишком. Выше ее сил. Тем более, что ей придется каждую секунду подавлять в себе эту боль, бороться с ней и делать нечеловеческие усилия, чтобы выдавить из себя улыбку и не разрыдаться в самый важный момент. Нет, уж лучше спрятаться от посторонних взглядов и вопросов. И от стыда. Подальше от чужого счастья. Тиффен стояла неподвижно, застывшая, истерзанная мукой, боясь, что снова прозвенит звонок. Но он не прозвенел. Минуты через две она различила движение за входной дверью и поняла, что Летиция возвращается справлять семилетие своего мальчика. Тифен медленно продолжила свое занятие, так крепко ухватившись за деревянную ложку, словно боялась упасть. У Брюнелли все дружно распевали хором. Мило задул свечки, и раздались аплодисменты. Праздник удался на славу. По своему обыкновению, Эрнест, как только внесли, разрезали и раздали детям торт, засобирался домой. «Уже — Уже? — запротестовала Летиция. — Ведь мы едва разрезали торт. — Отдашь мою порцию, Мило? — улыбнулся старик. И речи быть не может. Это кончится печеночной коликой. Вытирая руки кухонным полотенцем, Летиция улучила минутку, чтобы поговорить с ним. «У вас все в порядке, Эрнест?» «Да пока не жалуюсь». «А как ваша нога?» «О, с ней мы заключили договор. Вообще не обращать друг на друга внимания». Короче говоря, ни один, ни другая, идти как следует, не желают. Он рассмеялся, и летиция улыбнулась ему от всего сердца, покорно покачав головой. Эрнест обожал вставлять в свою речь довольно рискованную игру слов, и сам себе при этом был самой лучшей публикой. Отсмеявшись, он снова посерьезнел. Нет, что меня сейчас действительно беспокоит, так это спина. «В самом деле?» «Ну, а чего ты хочешь? Я старею». «Не говорите глупостей». «Да нет, кроме шуток. Я должен посещать сеансы физиотерапевта и плавать два раза в неделю. Но это уже лишнее. Муниципальные бассейны не для меня. Больно много микробов». «Ну, там сейчас гораздо лучше в плане гигиены». «Я говорил о мальчишках». На этот раз со смеху прыснула Летиция. Потом взяла старика за руку и подвела к двери. Зайдете к нам как-нибудь вечерком пообедать? Не откажусь. Маринованная свинина с чечевицей. Он тряхнул головой, всем своим видом показывая, что он изрядный гурман. Договорились: Маринованная свинина с чечевицей, подтвердила Летиция. Они тепло обнялись. И через несколько секунд она закрыла за стариком дверь.